Вблизи собор производил еще более зловещее впечатление. Таниэлю, первым спустившемуся на веревочной лестнице, казалось, что все уродливое гигантское сооружение ритмично пульсирует, исторгая из своих стен волны кроваво-красного света. Несмотря на шум моторов дирижабля и дикие забывания нечисти за оградой, внутри все дышало зловещим мертвенным покоем. Сюда даже дождевые капли не попадали. Вероятно из-за того, что храм и окружающий его двор находились непосредственно под зияющим жерлом облачной воронки. Ноги Таниэля коснулись земли. Он огляделся, придерживая лестницу для Кэтлина Карвера. Справа от него находился центральный вход в собор. Высокая двухстворчатая дверь, покрытая черным лаком и украшенная тесненным золотым узором. Изображениями всевозможных магических символов.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 «Здесь так пусто и тихо?» – удивилась она. «Таниль, почему это они не выставили стражу?» «Потому что это, по их мнению, лишнее. Они уверены, что нам сюда не пробраться», – сказал дьяволёнок. «Все до единого двери, все ворота находятся под действием соклятий, гораздо более мощных, чем все, какие могут быть известны любому охотнику за нечистью. Это работа самой Тэч. Только она может их снять». Но если память о колдовских приемах Тэйдж живет в душе кого-то другого, сказала Элайзабл, то, возможно, этому другому под силу снять ее заклятие. Дьяволенок улыбнулся. Улыбка, редкая гостья на его худеньком грязном личике, совсем его не украшала. «Она делает успехи!» Кивнул он в сторону девушки. Таниль поднял голову и окинул взглядом дирижабль, колхавшийся в воздухе. «Разве мы не можем применить против них эти бомбы?» Позади гондолы в вооруженной части виднелись две продолговатые выпуклости. «Нам надо бить наверняка, чтобы уничтожить течь А если мы просто сбросим бомбы на собор, взрыв может разблокировать нам путь и только». Ализабл направилась ко входу. Взгляд ее придирчиво скользил по глянцевой поверхности дверей. «Не прикасайся к ним», — предупредил ее Деволенок. «Соклятие может тебя убить». Ализабл пожал плечами.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 Девушка в последний раз безошибочно точным движением обвела магический знак кончиком пальца. Это был знак отмены, снимающий все ранее наложенные заклятия. Ей ни за что бы не удалось разрушить чары теч не проведи старая ведьма несколько дней в ее теле. Элезабол отступила на шаг, неотрывно глядя на магический символ, паривший в воздухе перед дверьми. Сперва и показалось, что она напрасно надеялась на наследие теч Знак неподвижно висел перед дверью, и ничего не происходило. Но внезапно он вспыхнул ослепительным светом, так что все невольно зажмурились, и золотые символы на черном лаке двери потускнели и как будто уменьшились в размерах. Теперь это были просто причудливые украшения, жизнь и сила покинули их. Лайзабл снежный вместе с тем торжествующей улыбкой оглянулась на Таниэля. «Побьюсь об заклад, эта старая ведьма еще не раз пожалеет, что встретила на своем пути мисс Лайзабл Крей». С усмешкой произнес Карвар. «Но не будем терять времени. Вперед, к нашей цели!» На проведение обряда Птао и Смайк требовалось около двух дней. Каждый из членов братства на зубок знал отведенную ему роль. Церемония должна была длиться непрерывно около 48 часов. Но предельная концепция внимания в течение столь долгого времени вряд ли была бы по силам даже самым фанатичным членам секты. И потому бдение проводилось посменно. Каждый читал необходимое заклинание по 4 часа кряду Потом на его место заступал другой член братства. Одновременно в церемонии должно было участвовать два десятка человек. Сменились заклинатели не все сразу, а по одному. Обряд Птао и Смайк состоит из более тысячи составных элементов. Положенные молитвы должны читаться в строго определенном порядке. В магическом круге следует совершать 113 различных ритуалов. Курение и должны быть приготовлены с точным соблюдением пропорций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 Остальные только и делали, что заискивали и лебезили перед ней. Он же держался с ней подчеркнуто невозмутимо. Ее это просто бесило. Ты ему что же-то в прислужники нанялся, а? Отвечай, ты ему прислуга или нет? Я готов быть ему кем угодно, пока он мне платит со свойственной ему щедростью. Пайк! Взревела ведьма, и через несколько секунд дверь отворилась. На пороге показался доктор собственной персоной, в ночной рубашке и шлепанцах.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 До слуха ее донеслось грозное рычание. Она повернулась к Пайку и смирила его прозрительным взглядом. «Это еще что такое?» «Как раз то, о чем я вам рассказывал», — усмехнулся Пайк. «Этим бестелесным созданиям нужен кто-то из живущих, в кого они могли бы вселиться, как и в случае с вами. Так вот, один из наших братьев разводит сторожевых собак. Весьма свирепая порода. Мы предоставляем их монстров для вселения. Результаты, представьте себе, весьма впечатляющие. Но пока все это лишь в стадии эксперимента. «Хммм, поторапливайтесь. Мне в скорости надо закончить церемонию. Время не ждет», — сказала ведьма с гримасой неудовольства. Пайк остановился у запертой и задвинутой на засов двери. Рядом с дверью стояли на вытяжку два дюжих молодца, в которых по одежде не трудно было признать псарей. Из-за двери доносилось свирепое рычание.